Глава тридцатая — Я не пойду спать, — сказала Большая Барбара. — Я не собираюсь ложиться этой ночью. Я стану сидеть здесь на диване и ждать рассвета, и буду очень признательна, если кто-то из вас посидит со мной. Они заявили, что посидят все вместе. Никто не мог и думать о сне. Большая Барбара, Люкер и Индия собрали вещи, спустили чемоданы и поставили их у кухонной двери. За исключением того, что лежало в сумке Ли, которую она спасла из дома Савиджи, всё остальное было брошено. Они сидели в гостиной, выходящей на залив, и задёрнули шторы на окнах, смотрящих на дом Савиджи, хотя в такой темени всё равно было невозможно разглядеть, что там творилось. Они просто ждали, а если и говорили, то не о разводе большой Барбары и беременности Ли, а о песке. Дешня не они прислушивались к мягкому шипению и боялись, что оно начнётся вокруг них. Одесса, заправив несколько керосиновых ламп на случай перебоев с электричеством, села немного в стороне, подперев подбородок тыльной стороной ладони. В полночь Люкер тихо сказал: "Мы всё видели, что произошло в доме напротив, и все знаем, что произошедшее никак нельзя назвать естественным или объяснить. Это не ветер." потому что ветра не было. И это не просто песок, который всегда попадал в брёвна. Иначе почему он высыпался сразу весь? А как он просочился в плотно закрытые предметы? Одесса говорит, что он был даже в ящиках с едой, которые мы привезли вчера из Мобила. Что ты хочешь нам сказать? спросил Дафин. Я хочу сказать, что то, что произошло, не было естественным. Господи, Люкер, воскликнула Ли. Ты думаешь, мы этого не знаем? Где это слыхано, песок падает с потолка. Но даже если бы это не было естественно, продолжал Люкер. Я думаю, что этому должна быть причина, не так ли, Одесса? Одесса подняла кулак и кивнула. Итак, народ, сказал Люкер, снова переходя на такой сильный южный акцент, какой Индия ни у кого раньше не слышала. В ночь перед тем, как уехать отсюда в Мобил, Индия и Одесса зашли в третий дом. Большая Барбара Дофин и Ли ахнули в изумлении. «И это было невероятно глупо с их стороны», заключил Люкер. «Сумасшедшие!» воскликнула Большая Барбара. «Безумие!» согласилась Ли. «Но что сделано, то сделано», сказал Люкер. «И там что-то было. Что-то наверху и что-то внизу, а еще что-то схватило Индию за ногу. Покажи им свою ногу, Индия». Индия подняла штанину и обнажила лодыжку, которая все еще не зажила. Что там было? спросил Дафин. Может, какое-нибудь животное, живущее в песке? Может, крот или енот? Или ещё кто-то? Может, большой краб? Он толкнул стол. Спокойно сказала Индия, а потом протянул руку и обхватил пальцами мою ногу. И если бы не Одесса, утащил бы меня в песок. Что Одесса? Это правда? спросила большая Барбара хотя ни на минуту не сомневалась в словах внучки. «Да, мэм», — сказала Одесса. «Я думаю», — сказал Люкер через мгновение, «то, что было в третьем доме и пыталось схватить Индию, обрушивает теперь песок на дом Сэвиджей. Вот что я думаю». «То, что было в третьем доме, теперь попало в мой дом», — сказал Дофин. «Ты это имеешь в виду». Люкер кивнул. «Одесса тоже». Да, сказала Ли. Я тоже так думаю. Я не раз рассказывала об этом, но я на днях лежала в гамаке и услышала шаги наверху, подумала, что это Одесса застилает постели. Поднялась наверх и оказалось, что это была не Одесса и даже не в нашей спальне, а в той, в которую никто не заходит. Только вот весь пол там был засыпан песком, а ведь в последний раз туда заглядывали лет 5 назад. Наверное, именно тогда оно и вошло. Вот почему я не хотела спать там последней ночью. Не знаю, зачем мы вернулись сюда. Вроде бы мы умнее. Да, вроде бы, согласился Дафин, смущённо покачав головой. Так что же нам теперь делать? спросила большая Барбара. Ровно то, что и планировали, ответил Люкер. Убираться отсюда, как только идёт прилив. Убираться отсюда и больше никогда не возвращаться. Одесса, как думаешь? Когда-нибудь можно будет без опаски вернуться в Бельдам. Не знаю, сказала она. Её губы были поджаты, а руки беспомощно жестикулировали. Затем она начала на удивление длинную речь. Я не знаю, почему вы всё время приходите ко мне с вопросами, когда мне известно не больше вашего. Когда я поняла, что что-то произошло, то сделала всё, чтобы защитить вас. Я накормила вас кое-чем. Индия помогла мне в этом. Те булочки, которые я однажды испекла, должны были вас защитить, но от них не было никакого толку. Затем я заперла все двери, а потом не спала полночи, наблюдая в окно за происходящим, но и это было без толку. Я всё время думаю: они в третьем доме и не побеспокоят нас, пока мы не попадёмся им на пути. Но они так не считают. Не, а они делают то, что вздумается. Теперь вот засыпают песком дом Сэвиджи. Наверное, хотя чтобы он там и остался. Может, их стало больше, и им теперь нужно ещё место. А может, он там лишь один и всегда был один, но теперь у стало третьего дома и хочет переехать. Может, их три, а может, семь, а может, они сейчас уже здесь наверху. Я устала пытаться их разгадать. Да и вообще, у меня это не получается. Может, они хотят вместе, только вот никто не причинял им вреда. Наверное, они так думают. «Да, они так думают и хотят причинить горе». «А они выпустят нас отсюда?» — тихо спросила Большая Барбара. «Мисс Барбара, я только что сказала, что ничего не знаю. Если бы я знала, что нас что-то может спасти, разве я бы не сделала этого? Раньше мне казалось, что я знаю, как защититься, но теперь вот нет. Один раз они увидели крест и отступили, а в другой раз просто рассмеялись и заставили вас почувствовать себя дураками». Эти духи по-настоящему подлые. И могу сказать, они сейчас смеются. Смеются очень громко. Люкер попытался убедить Дафина дойти с ним до пролива. Возможно, там окажется достаточно мелко, чтобы можно было его пересечь сейчас, несмотря на прилив. Но Лии и слышать не хотела о том, что Дафин её покинет, а муж её настолько распирало от гордости, что жена в нём нуждается, что его невозможно было уговорить. Инжу нельзя было разделить с Одессой, так что с люкером пошла большая Барбара. Они вышли из парадной двери и направились вдоль залива. От дома Сэвиджа не было видно ничего, кроме клочка тьмы, который перекрывал свечение лагуны Сент-Эльмо. Менее чем через 10 минут они достигли пролива и обнаружили, что вода глубокая и быстро течёт из залива в лагуну. Луна всё ещё скрывалась за облаками, Ночь была чрезвычайно тёмной, и даже белые волны залива едва проглядывались. Была видна только сияющая зелёная поверхность лагуны. Может быть, мы сможем перейти вброд, сказал Люкер. Нет, закричала большая Барбара и потянула сына за руку. Люкер, ты знаешь, какой это пролив? Утащит тебя, унесёт на дно. Помнишь, что случилось с бедной Мартой Н? Марта Н умерла не в проливе. Люкер, ты приезжаешь в Бельдом, вот уже 30 лет, и ты к этому времени уже должен знать, что пролив можно пересечь лишь во время отлива. Нет, я знаю лишь то, что так все утверждают. На то есть причины. Какие? Не знаю, но Люкер, здесь всё идёт не так, как надо, и сейчас не время экспериментировать. Люкер потянул мат поближе к проливу. Давай я просто окуну ногу, посмотрю, насколько быстрое течение. Он опустил ногу в воду, как вдруг закричал и упал на землю, засунув ступню поглубже в песок. — Люкер, что стряслось? — Она горячая. Охренеть, какая горячая! Вот что стряслось, и я сжег себе долбанные пальцы, черт, побери! Большая Барбара наклонилась у края пролива. Было так темно, что она даже не видела поверхности воды, так что палица опускала медленно. Его кончик коснулся кипятка, и она резко отдёрнула руку. "Так не бывает", воскликнула она. "Вода в заливе не может быть такой, Люкер". "Конечно, нет", они помолчали. "Давай проверим залив", сказала большая Барбара. Люкер хромал, а большая Барбара тащила его вперёд. Они встали на берегу. И прохладные волны разбивались об их ноги. "Тут всё в порядке", сказала она. "Мне не видно, но кажется, что пролив примерно в 20 метрах отсюда. Давай спустимся и посмотрим, где начинается горячая вода. Может, мы сможем там перебраться". Люкер согласился, и они пошли через воду чуть выше щиколотки. По мере того, как они шли, в заливе становилось заметно теплее. И к тому времени, когда они были, наверное, в пяти метрах от места, где залив тек через бельдом к лагуне Сент-Эльмо, их ноги начали гореть. На них накатила волна, и вода была тоже горячей, прямо как та, какой Одесса мыла посуду. Они отчаянно рванули к берегу. Немного отдышавшись, Большая Барбара спросила, «Есть ли смысл идти к лагуне?» «Нет», — сказал Люкер, — «даже я знаю достаточно, чтобы туда не идти». — Ночью. А этот пикап? — Забудь о пикапе, — вздохнула большая Барбара. — Мы здесь на всю ночь, получается. — Получается, да. Вернувшись в дом Макреев, они придумали отговорку, почему их одежда мокрая, но им никто не поверил. Рассказывать о сверхъестественно нагретой воде казалось бессмысленным. Информация о том, что вода в проливе стоит слишком высоко, чтобы его можно было пересечь, Котте не стало неожиданностью, но повисло камнем у всех на душе, и они долго сидели, ничего не говоря. До утра оставались долгие часы. Индия заснула, положив голову Люкеру на колени, а он спал, откинув голову на диван. Али и большая Барбара лежали в гамаках, подвешенных в гостиной. А суровости ночи свидетельствовал тот факт, что Одесса позволила себе передвинуть кресло-качалку в плотное кресло Дофина на плетёном коврике и они качались вместе в тишине и едином ритме